Глава 17. К ярмарке я приехала, когда уже совсем стемнело. Заезжала домой, пополнила свой запас оружия, накинула сверху широкую толстовку, за которой можно было бы спокойно спрятать целое снаряжение. Волосы спрятала под кепку, а козырек от нее натянула на глаза. Нужно срочно найти маму с Карлой и вытащить их отсюда. Интуиция говорила мне, что сегодняшняя ночь не принесёт ничего хорошего для жителей нашего города. Оборотни слишком странно себя ведут в последнее время, а их выходка с моим похищением и вторжением в жилище дяди Стэнли стали последней вишенкой на торте. Ярмарка пестрела огнями и веселой толпой. Мимо меня прошла пара, держа за руку веселого малыша, уплетающего сладкую вату. Мама, а мы пойдем на карусели? донесся до меня звонкий голосок. Конечно, солнышко, засмеялась женщина. А можно я в тире постреляю? Я рассеянно проводила их взглядом и задумалась: как же мне здесь найти маму и Карлу? Тихо пробормотала я, смешиваясь с толпой. Прошлась вдоль рядов с аттракционами. Ни мама, ни Карла там не наблюдалось. Зато нашелся один очень самодовольный и наглый оборотень. Домиан стоял ко мне в полоборота и кого-то высматривал в толпе. Я натянула кепку буквально на самый нос и стала обходить его по широкой дуге. На сегодня лимит общения с оборотнями у меня исчерпан. Полнолуние полнолунием, но мне нужно вытащить отсюда свою маму. Все остальное потом. Джессика услышала я голос за спиной. Очень знакомый голос. К тому же слишком близко, гораздо ближе, чем мне хотелось бы. Резко развернулась и практически столкнулась с Дамианом. Вот черт!» Привет, ухмыльнулся Альфа предугадав мои мысли, схватил меня за рукав и притянул к себе. Стилет, что я сжимала в руке, упал на землю с жалобным бряцанием. Кастет, который был надет на пальце другой руки с того момента, как я вышла из машины, мрачно сверкнул в тусклом свете фонарей. Дамиан поднес мою кисть к глазам, при этом хватка у него была стальная. Какая прелесть, проворковал волк. Хочешь еще ближе с ней познакомиться, прошипела я пытаясь выдернуть руку из его захвата. Но куда там, наверное, проще ее отгрызть. Я с интересом посмотрела на свою конечность. Тогда отпусти, и я устрою тебе самое тесное знакомство с этой прелестью. Ох, какие мы злые. Мне нравится в тебе это, детка. Серые глаза волка просто смеялись надо мной. Конечно, в полнолунье у него настроение на высоте. Убей себя о стену, сделай милость, Дамиан, прорычал я. Оборотень засмеялся, при этом не спуская с меня цепкого взгляда. Что ты сделала с Вивьен? вдруг зло спросил он. Я зависла от такой наглости. Твоя чокнутая подружка сначала по твоему приказу похитила меня, и держала в каком-то сарае, потом вторглась в дом друга моего отца и пыталась его убить, тем самым доведя пожилого человека до инфаркта. По мере того, как я говорила, глаза Дамиана становились все более удивленными. Тебя похищали? Совершенно неожиданно спросил он. Я возмущенно засопела и кивнула. А то ты не знаешь. Внезапно оборотень притянул меня к себе еще ближе, хотя куда еще ближе. Снял с меня кепку и зарылся лицом в мои волосы, извращённый с проклятой. Потом отстранился, заглянул в глаза и облегченно выдохнул. Убью, зарычал Альфа, сверкнув янтарными глазами. Перепадом его настроения я уже привыкла. Сжала покрепче в кулаке кастет и приготовилась дать отпор. Но меня внезапно отпустили. Сегодня полнолунье, а в моей стае есть новички, резко произнес этот псих ненормальный. Приказ Альфы они нарушить не могут, но на всякий случай лучше вернись домой. Ага, сейчас. «Из чего это вдруг мы стали такие заботливые? И перестань носить эту чёртову кепку. Она тебе совершенно не идет», продолжил раздавать указания Обертин. Я в полном офигении смотрела на него. Ага, сейчас шнурки поглажу, буркнула я, поднимая свою кепку с земли. Домиан сузил глаза. Где кольцо? вдруг спросил он. Я проигнорировала. Я повторяю свой вопрос. Жесткие пальцы схватили меня за подбородок вынуждая смотреть в глаза Альфи другой рукой он перехватил мою руку которой я замахнулась на него кастетом где кольцо с трудом, и не сразу, но я вспомнила о каком кольце он не толкует то маленькое, которое было вставлено в дырочку козырька моей бейсболки по моему взгляду Домиан понял, что кольцо я не ношу и носить не собираюсь Ты должна его носить, мрачно сообщили мне. Я ничего тебе не должна. Идиотка, если ты не будешь его носить, то даже я не ручаюсь за твою жизнь. Пошёл ты, Дамиан, выплюнула я, уже теряя всякое терпение. Можешь прицепить себе это кольцо, на? Оборзень выгнул бровь. Короче, куда хочешь, туда и цепляй, а меня не трогай. Вдалеке послышался волчий вой. "Джессика", рыкнул альфа. "Хочешь жить, носи кольцо. Ты меня поняла?" Иначе меня порвут твои волки, насмешливо спросила я. Иначе тебя порвут чужие волки. Это кольцо символ принадлежности к моей стае. Пусть лучше меня порвут волки, чем я буду принадлежать к твоей стае, выдала я, выкручивая руки. Но меня держали крепко, пристально глядя в глаза. Это уже мне решать, девочка, прошипел Димиан. Его глаза горели желтым светом. Клыки уже не помещались во рту. Тот еще видок надо сказать. "С чего ты взял, что можешь распоряжаться мной?" рявкнула я. "Потому что ты принадлежишь мне". Я хватала ртом воздух от такой наглости. Внезапно меня отпустили. Дамиан менялся буквально на глазах. Футболка рвалась на груди от растущих и без того внушительных мышц. Ногти на руках уступили место когтям. Уши заострились. На меня оборотень уже не смотрел, хотя прохожие бросали на него заинтересованные взгляды, видимо, решили, что это один из циркачей, развлекает публику. "Убирайся отсюда, Джессика", прорычал чудовище. "И не позволь никому тебя укусить". С этими словами он поспешно скрылся в ближайших темных кустах. "Мама, смотри, какая собачка!" услышала я рядом с собой голос какой-то девчушки. Обернулась, Малышка показывала на здоровенного волка с лохматой рыжей шерстью, медленно приближающегося к нам с другой стороны. Родители девочки замерли, глядя на надвигающегося хищника. «Еще одна собачка. Девчушка тыкнула пальчиком за спину медленно подходящего волка. За ним действительно шел еще один волк, и еще один, и еще. Собачка оскалилась Я сделала шаг вперёд, загораживая собой семью. Папа поднял девочку на руки. "Уходите", бросила я им через плечо и достала арбалет. Где-то в толпе громко закричала женщина, и началась паника. Я выстрелила в первого волка, попала ему в шею. но следующий болт послать не успела. По полю метались люди. Я боялась ранить кого-то из них. Волчара тряхнул головой, видно было, что моя стрела причиняет ему боль. Кровь строилась помеху, но зверюга продолжала двигаться ко мне. Пришлось отступать. На пути у волка возник какой-то парень, что в ужасе бежал со стороны шатра цирка. Одно резкое движение, и бедолага падает, захлебываясь собственной кровью. Выхватила новую стрелу, взвела курок и прицелилась, уже не заботясь о пробегающих мимо людях. Волки убивали всех на своем пути. Но продолжали продвигаться ко мне, жаля огнем безумных желтых глаз. Один из хищников прыгнул вперед, оказавшись на миг в свободной зоне. Фьюить! Болт рассек в воздух и вонзился в голову волка. Тот ошарашенно застыл, но я не медлила, послала в цель еще одну стрелу с серебряным наконечником. Монстр упал, забившись в конвульсиях. Его собрат не спешил мстить за убитого, напротив, двигался медленно и очень осторожно подкрадывался, не спускала с него глаз. На задворках восприятия видела, как его соплеменник кидается на бегущую девушку и рвет ее клыками. Жертва извивается и кричит, но зверь не спешит ее убивать, будто наслаждается ее муками. Больше я не ждала. Следующая стрела добила несчастную к большому неудовольствию ее мучителя. Теперь ко мне приближались сразу два оборотня. Я выстрелила в ближайшего, но зверь был готов к нападению и молниеносно увернулся, поймав в полете стрелу и перекусив ее древко. Я огляделась, вокруг царил ад. Где-то вдалеке выла сирена, прогремел выстрел, люди метались в ужасе. Земля на поле была залита кровью. Кто-то из волков устроил настоящий пир прямо на траве, склонившись над распростертым телом. Два других сошлись в смертельной схватке друг с другом. В крови бурлил адреналин. Я смотрела в глаза безжалостному убийце, отступая назад. Просто так я не дам себя убить. Улыбнулась холодно и достала очередную стрелу. Зверь кинулся на меня. Я спустила курок ему в грудь, попадая в цель в полете. Волк не обратил на снаряд никакого внимания. Я отпрыгнула, падая на спину, перекатилась и поднялась на ноги, посылая новый болт в хищника. "Джессика, отойди", услышала я голос за спиной. И чья-то сильная рука буквально подняла меня в воздух, перекидывая за чью-то широкую спину, за чью-то очень знакомую спину. Рик не обернулся ко мне, занес руку сжимающую меч и обрушил его на голову волка. С глухим стуком на землю упала уже человеческая голова, с застывшим на ней звериным оскалом. Меня затошнило, и я отвернулась. «Идем». Рик толкнул меня в спину, вынуждая сорваться на бег.